— Сделаю. — И третье, самое важное. Мячеслав пронзительно посмотрел на верного воина. — Валиполк, найди кувалду. Делай что хочешь, но достань его. Барк «Кружка для неудачников», Москва, Николаемская набережная, 25 сентября, понедельник, 22-23. Никто уже и не скажет, кому пришла в голову идея стилизовать заведение под ковбойский салон.